Издательство «Эксмо» представляет Ирина Градова Рецепт от Фрейда Читает Виктория Романова Пролог Сентябрь, 2013 год Почему Ольга это сделала? Все шло так хорошо, она начала оправляться, стала осознавать, что все ее несчастья Реальные и мнимые проистекают лишь из-за неправильного отношения к себе и окружающему миру. Она перестала считать себя никчемной, никому не нужной, сменила работу, и личная жизнь вроде бы налаживалась. Ну почему? Почему? Вокруг места происшествия, несмотря на ранний час, собрался народ. «Всем охота поглазеть на труп». Сержант форме, узнав, кто она такая, предложил Нелли подняться в квартиру. Лифт стоял на одном из верхних этажей, и оттуда доносилась веселая болтовня. Нелли поняла, что не дождется его, и взлетела по лестнице на восьмой этаж. Дверь оказалась приоткрыта. «Вы кто?» Этот вопрос задал невысокий плотный мужчина в плохо сидящем пиджаке, надетом на застиранную водолазку. Он принял Нелю прямо в дверях, а за его спиной она увидела суетящихся людей. «Меня попросили зайти». «Родственница покойной?» «Знакомая?» «Покойной». Напрасно она торопилась. Напрасно гнала машину, рискуя попасть в аварию. Сидя в чистой, сияющей белизной кухне, Нелли рассказывала следователю все, что знала. «Получается, вы были ее психоаналитиком», уточнил капитан Гуров. Слово «психиатрия» в среднестатистических умах обычно вызывает ассоциации исключительно со смирительной рубашкой. А уж психоанализ — с его чуждыми российскому менталитету приемами и вовсе кажется чем-то киношным, ненастоящим. Особенно, наверное, видится он таковым человеку вроде Гурова. «Да», — кивнула Неля. «Ольга посещала меня раз в неделю, по пятницам». Ее взгляд, вопреки собственному желанию, то и дело устремлялся к окну. «Тело Ольги все еще там» на асфальте, стыдливо прикрытая простынкой, и от этого становилась не по себе. У Касаткиной была склонность к суициду. Голос Гурова звучал буднично, даже скучно. Создавалось впечатление, что меньше всего на свете ему хочется сейчас находиться здесь, и что с гораздо большим удовольствием он сидел бы на кухне с женой и детьми за завтраком перед телевизором. «Да», — кивнула Неля и тут же поняла, что своим ответом поставила под вопрос собственную компетентность как врача. Это тут же отразилось на круглом лице собеседника, а ведь он сразу отнесся к ней предвзято, едва услышав слово «психоаналитик». Поэтому она добавила. «Ольга страдала от тяжелой депрессии, и у нее было несколько суицидальных попыток, но она выздоравливала». «Неужели?» Следователь даже не пытался скрыть усмешку. «Что с ней было не так?» «Депрессия. Она чувствовала себя не на своем месте», — ответила Неля, стараясь формулировать фразы как можно чётче, дабы они дошли до этого истукана. «Ольга работала в иностранной фирме, хорошо зарабатывала». «И чего же ей не хватало?» — вновь перебил Гуров очевидно он полагал что ольга просто с жиру бесилась вы наверное никогда не работали под давлением мы доктор всегда под давлением то начальство то общественности то журналисткой братьей значит говорите депрессия у касаткиной развилась на фоне карьеры не только у нее раньше случались срывы она состояла на учете в психоневрологическом диспансере, но там считали, что она не нуждается в серьезном лечении или повторной госпитализации. «Повторной?» Ольга уже попадала на стационарное лечение после первой попытки суицида. Она была очень одинока. «Хорошо», — вздохнул следователь. «Как вы ее лечили? Препаратами или...» «И препаратами, и... или...» Теперь уже перебила Нелли. Терапия была комплексной, потому что одними сеансами психотерапии от затяжной депрессии избавить невозможно. «Вам, конечно, лучше знать», — хмыкнул Гуров. «Ну, выходит, ваш подход не сработал». «В смысле, пациентка скакнула из окошка. Классика жанра. Вот что мне покоя не дает. «Как вы-то здесь оказались, Нелли Аркадьевна? Часто навещаете пациентов на дому?» «Ну, вот они и подошли к самому главному». «Понимаете, Ольга прислала мне сообщение». «Когда?» «Сегодня утром. Я увидела его гораздо позже, когда получила возможность проверить мобильный». «Покажите», — потребовал следователь, и Нелли покорно протянула ему телефон. Прочитав, он вернул аппарат со словами. «Ну, все предельно ясно. Типа предсмертная записка. Есть идеи, почему это произошло?» «Нет», — покачала головой Неля. Она чувствовала себя измотанной и страшно виноватой. Как могла она быть настолько слепой, чтобы не разглядеть симптомов? Ей казалось, Ольга выздоравливает, а она, оказывается вынашивала планы самоубийства. «Знаете, доктор», — поднимаясь, сказал следователь, «я никогда не верил в ваши методы. Этот психоанализ, вся эта ваша дребедень гроша ломаного не стоит». Впервые в жизни Нелли была склонна с этим согласиться. Все, во что она верила, рассыпалось в прах, и она знала, что ей вряд ли удастся собрать осколки, разбитого самоуважения.